Глава 13. Подставы. Вокруг одни подставы. Пять дней спустя. Простите, адепт Котель, но это уже выходит за все рамки дозволенного. Недовольство в голосе магистра Брюгвера наполняет кабинет. Больно кусает мою самооценку. Ну да, мы до сих пор не подготовили доклад. Да, всеми силами избегаем его сдачи. Но почему отвечать за это вызвали только меня? Почему Рейву позволили продолжить подготовку к приветственному балу, а я вынуждена терпеть, пока преподаватель распекает меня? В небольшом кабинете, который занимает Арбан, множество шкафов. Они давят на меня огромным количеством знаний, заключенных в книгах на их полках. Мне неуютно, чувствую себя загнанной в угол. И хотя в комнате светло, а воздух свеж от легкого сквозняка из одного единственного окна, мне хочется как можно скорее оказаться за дверью. «Магистр, мы уже нашли ниточку. Честно-честно». Поднимаю взгляд и свожу брови домиком в надежде, что это тронет сердце старика. «В академической библиотеке нет нужных сведений. Мы заказали книги из Конклава. Адепт Аксамит заверил, что у них совсем другая теория появления аштара. На мгновение на лице Брюгвера появляется недоумение, будто он не понимает, о чем я говорю. Мужчина озадаченно потирает бровь, поправляет китель и, положив руку на стол, принимается постукивать указательным пальцем по кипе бумаг. Адептка отель: Как у вас говорят, к неведомому! Так вот, к неведомому этот доклад. Я уже давно не жду его выполнения. Успел даже смириться с тем, что мой лучший студент, и я не о вас, провалил это задание. Сейчас мы говорим о вашей посещаемости. А что с ней? Я моментально напрягаюсь. С посещаемостью у меня все замечательно. Ни одного прогула. А вот бланки утверждают обратное. Со вздохом отвечает Арбан и кивает на лежащие перед ним бумаги. «Присядьте, посмотрите». Обмерев внутри, я выполняю приказ и тяну руку к документам. Моментально узнаю их. Это те самые бланки, где мы отмечались на каждом занятии. И я прекрасно помню, что мои отметки там были. В кабинете. На время устанавливается тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаги и криками, которые доносятся сквозь приоткрытое окно. Кабинет Брюгвера как раз выходит на то самое поле, где недавно происходило драконье состязание. Сейчас там трудятся работники академии и студенты последнего курса во главе с Клео. Подготовка к завтрашнему балу кипит точно так же, как мозг драконицы. Господин Фрёист, видя энтузиазм племянницы, забаррикадировался в своем кабинете и развязал битье руки. И тут он либо настолько ей доверяет, либо занят ривейлой, которая в последнее время слишком часто проводит время наедине с ректором. И если мои догадки верны, я не могу корить тьютора за невнимательность к нам, ее студентам. Госпожа Асот буквально светится, одаривая всех вокруг радостными улыбками. Если бы я все еще заключала пари, то обязательно поспорила, что под рукавами ее кителя проступают синие чешуйки истинной метки. Но спрашивать о таком я не решаюсь. Мне неловко. Я не хочу спугнуть чужое счастье. Как боюсь потерять возможность быть рядом с Рейвом. Все пять дней, пока мира отсыпалась в лекарском крыле, А Кайрис чуть ли не пытал каждого из нашей делегации. Гряз был моим оплотом спокойствия. Каждый день, любую возможную минуту мы проводим вместе. Для окружающих, в особенности Пелагии, мы готовим доклад. Но правда в том, что мы просто не можем долго друг без друга. Сердце замирает в сладком томлении, когда я вспоминаю тепло ладони Рейва ауру безопасности и защиты, в которую он меня бережно заворачивает. Я только с ним осознала, что никогда не любила по-настоящему. А еще поняла, что любовь — беспощадное чувство. Ведь ни я, ни Рейв до сих пор не знаем, как нам быть. У него невеста, у меня — обязательства перед мирой и владыкой. Но любви все равно на обстоятельства. Она связывает нас, пришивает друг к другу и плевать ей на то, что расставание раздерет нас на кусочки. Мы не говорим о любви, но мне этого и не надо. Достаточно видеть, как Рейв смотрит на меня. И я уверена, что в моих глазах он видит отражение своих чувств. Только вот все это пахнет обреченностью. «Заметили что-нибудь необычное?» — спрашивает Арбан возвращая меня в реальность. Вздрогнув, я украдкой протираю глаза от выступивших слез и возвращаюсь к очередному бланку. И действительно, нахожу закономерность. Напротив моей фамилии есть вмятинка от стело, но самой отметки нет. Будто чернила растворены. «Кто-то стер мою отметку?» Вскидываю глаза на магистра. «Возможно». Хмыкает он. «Но вы ведь знаете, что я была на каждом занятии. Я знаю. А еще я стар, и мои воспоминания могут подвергнуть сомнениям. Вам нужна стопроцентная посещаемость, подтвержденная отметками в официальном документе». Арбан вздыхает, и мне чудится сожаление в его голосе. «Прости, девочка, но я ничего не могу поделать». Согласно этим бланкам, тебе не зачтут мой предмет. А значит, и сотни баллов тебе не видать. Сглатываю резко ставшую густую слюну. Без этой сотни мне не дадут тройственный диплом. Тот самый, который гарантирует свободу. Хотя бы в выборе работы. И ничего нельзя сделать? Спрашиваю, а сама понимаю, что на глаза наворачиваются слезы. Магистр складывает ладони домиком и бросает на меня глубокий, пронзительный взгляд. Сейчас дракон совершенно не похож на того сухого лектора, который надиктовывает нам лекции с вечно брезгливым выражением лица. Брюгвер далеко не такой, каким показывает себя. «Знаете, я ведь изначально дал вам самое сложное задание». Наконец-то произносит он. Практически невыполнимое. Происхождение Аштара — это такая тема, которая среди нас, драконов, считается постыдной. Все источники, в которых можно найти реальную информацию, они легенды и сказки, надежно спрятаны. Либо вообще вывезены из империи. Представляете, какой будет шок у Попечительского совета? Если вы проявите чудеса выдержки, жажды знаний и предоставите доклад, не сборник выдержек из мифологии, а научно подкрепленный отчет. Брюгвер склоняет голову вперед, многозначительно глядя на меня. Я не дура, намек понят. Только раскрытие тайны Аштара и спасет меня. Что ж, значит, будем рыть носом землю. Дергать за хвост песца, чтобы гор раздобыл нужные мне книги. Спасибо, магистр, что даете мне второй шанс. Я благодарна киваю, поднимаясь. Не тебе, а вам, благосклонно отвечает он. Рейварду повезло, что у него такая упертая напарница. Сухие губы растягиваются в довольной улыбке, и я не могу не ответить. «Все-таки не такой уж он и черствый, этот магистр». Пересекаю кабинет, который теперь кажется мне вполне приятным местом, и открываю дверь. «Кара!» — окликает меня Брюгвер на самом пороге. «Будь осторожна и впредь постарайся контролировать, кто касается документов, которые могут оказать влияние на твою жизнь». «Спасибо!» — оглянувшись, вновь благодарю я. «До свидания». Магистр кивает и принимается просматривать папки. «И только когда дверь за мной закрывается, я понимаю, о чем говорил Арбан. Пелагея, проклятая лисица, всегда сидела на первых партах, и через нее проходили отчетные бланки. Она каждый раз стирала мою отметку. Не знаю, чем» но от оборотней всего можно ожидать. «Вот же шлись я, дочь!» Прошипев себе под нос, я заворачиваю в очередной коридор. Мне навстречу попадаются празношатающиеся студенты, но я в таком гневе, что не обращаю ни на кого внимания. И ведь не докажешь ничего. Даже если за меня заступятся все, записей нет». Вмятинку на листах можно объяснить наложением документов. Пыхчу, как паровая машина, которую собирает гор для своих экспериментов с искусственным светом. Попадись мне сейчас Пелагея, повыдирала бы все ее хвосты. Она откровенно нарывается на ментальную проверку, но ее уже проводили, а повторная может вызвать скандал со стороны конклава. А! -а, -а. Почти добегаю до выхода из Иларии. Мне жизненно необходимо встретиться с друзьями, окунуться в суету праздничной подготовки и остыть. А еще мне нужен рейв. Мощный рывок в сторону практически поднимает меня в воздух. Через секунду я оказываюсь зажатой между колонн, которые подпирают высокий купол холла. Свет, льющийся сквозь большое количество окон, освещает все помещение. Но здесь, в этом закутке, будто сгустилась сама тьма. И единственным источником огня являются искры в глазах моего бывшего парня. Ильке! Вскрикиваю я, изо всех сил пытаясь вырваться из его хватки. Он притиснул меня к себе так сильно, что я даже вздохнуть толком не могу. тш -ш -ш выдыхает он устраивая подбородок мне на макушку. Но ну, будет тебе кара. Побегала и хватит». «Ты в своем уме!» — кричу я, а сама прислушиваюсь к ощущениям. Раньше такая близость к рту будоражила, заставляла пальцы на ногах поджиматься. Сейчас же ничего, кроме отвращения и гнева, я не испытываю. Отболела, отпустила. «Ильке, немедленно отпусти меня! Мы больше не пара!» Рычу я, пытаясь поднять ногу и ударить в пах. «В прошлый раз же сработало?» «Почему, Кара? Нам ведь было так хорошо вместе!» В голосе Эрто мне чудится искренняя тоска, но я не ведусь. «Может быть, потому что ты пудрил мне мозги? Воздействовал на меня и принуждал быть рядом?» Я все-таки вскидываю голову и смотрю в глаза того, кого любила. Точнее, верила, что люблю. С чего ты так решила? С холодом интересуется Ильке. Его лицо ничего не выражает. Ни грусти, ни раскаяния, ни тоски. ни -че -во. Он абсолютно мне чужой потому что как только на мне оказался артефакт с защитой от ментального воздействия, все мои чувства к тебе прошли, Цижу я, не отводя взгляда. А может, потому что ты, драконья подстилка, чуть склонив голову, угрожающе тянет и рто, и я теряюсь, теряюсь от такой грубости с его стороны. Красивое лицо Альвы искажается в презрительной гримасе, Он больше не скрывает своих чувств. Увидела перспективного гада и сразу поменяла свои принципы. М? Кара, ты же ненавидела драконов. Или деньги, связи и возможности меняют даже таких принципиальных, как ты. Ну так скажи цену. А я уж постараюсь. Куплю. Он склоняется ниже. Касается дыхания моего лица. А я настолько поражена, Настолько отравлена гнилью его слов, что даже пошевелиться не могу. Мне гадко, гадко от того, что я столько лет была слепа и не видела сути Ильки. Любовь, нахожу в себе силы и вздергиваю подбородок, с ненавистью гляжу в лицо и рто. Та самая, которая не требует ничего взамен в которой нет места товарно-денежным отношениям. Ты на такое не способен. С вызовом встречаю опасный прищур Ильки. Он поднимает руку, явно пытаясь схватить меня за подбородок, но в следующее мгновение меня снова выдергивают. Только теперь, вместо удушливой ловушки, я оказываюсь в надежных объятиях Рейварда. Его запах заполняет легкие принося успокоение и чувство безопасности. Какие-то проблемы — рто. Над головой раздается показательно спокойный голос Рейва. И хоть звучит грязь бесстрастно, я чувствую в нем бурю. Его трясет от ярости, а руки, прижимающие меня к себе, держат так сильно, что причиняют легкую боль. Но я и не думаю возмущаться. Я готова терпеть, лишь бы подольше быть в его спасительных объятиях. «У тебя гряз?» «Да», — с угрозой отвечает Ильке, выходя из закоулка. Украдкой бросаю на него взгляд и снова прижимаюсь к широкой груди Рейварда. Пускай видит, пускай поймет, кого я выбрала. И что пути назад точно нет. Ильке самолично сжег все мосты. И я этому только рада. Каким надо быть убогим, чтобы запугивать девушку?» Снисходительно интересуется Рейв. «Это таким образом ты себе любовь выбиваешь, Эрто. По-другому не получается?» «Молчал бы, Аметистовый», — фыркает в ответ Ильке. «С твоим лидаром об этом говорить?» Дракон напрягается, и я только сейчас понимаю что вокруг нас тишина. Такая очень внимательная тишина. Снующие туда-сюда адепты замерли вдоль стен и с интересом наблюдают за разворачивающимся представлением. Краем глаза отмечаю форму варви уж. Не удивлюсь, что это кто-то из свиты Пелагеи. «Поясни». Тем временем требует Рейв. Он прячет меня к себе за спину, и теперь стоит Кельке почти вплотную. Между этими двумя буквально искрит от ненависти. И я начинаю нервничать. Только драки нам не хватало. А что тут разъяснять? Эрто нагло ухмыляется, но почему-то отшагивает, будто ему тяжело находиться так близко к рыву, словно дракон давит на него. Я тут подумываю написать просьбу владыке, о проверке кары на ментальное воздействие. Уж слишком быстро она про меня забыла. Слишком быстро сменила гнев на милость и пристрастилась к обществу бывшего врага. А еще этот щедрый подарок в виде защитной броши. Очень подозрительно. С каждым брошенным словом улыбка Ильке становится более триумфальной. «Твои ставки!» Какая реакция у королевского двора будет? Аметистовый дракон применил силу к адептке. Да еще какой! Последнее Эрто произносит зловещим шепотом, окатывая меня взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Он прямым текстом говорит, что знает о моем даре. И знает, что эта тайна Ирейву известна. «А сейчас я внезапно успокаиваюсь и отступаю, отпуская свою бывшую девушку, которую люблю всем сердцем». Продолжает Эрто и действительно делает еще два шага назад. На лице бывшего парня появляется безмятежная маска, а улыбка становится добродушной. «Как думаешь, для наших зрителей достаточно? Какой вывод сделают они?» Вижу, как гневно раздувает ноздри Рейвард, и обхватываю его за талию как раз в тот момент, когда он уже дергается клыльки. Он все подстроил, Рейв. Шепчу я, уткнувшись лбом в спину гряза. Не поддавайся. Ты ведь моя скала, не оставляй меня. Говорю это. А сама не верю тому, что несу. По факту, чистую правду. И от того она так легко срывается с губ. Но как же страшно каждый раз признаваться в своих чувствах. Да, завуалировано, но все же. Какого неведомого тут происходит? Закрываю глаза и поднимаю лицо к потолку. Шестеро. Как я рада слышать этот голос! А вот, судя по взгляду Ильки, мы только что сорвали ему тщательно выстроенную ловушку. «Ваше Высочество словами не передать, как я счастлив видеть вас в добром здравии». Поклонившись, Эрто приветствует миру. Я стремительно разворачиваюсь с улыбкой, встречая подругу. Оглядываю ее с затаенной тревогой, ожидая увидеть в ней какие-то фатальные изменения. Да, лекари перебой убеждали меня в идеальном состоянии принцессы, но ее долгий сон угал не только нас с Лири, но и Кайриса. А у него-то со снами явно больше опыта, чем у той же Валейт. Но Мира действительно просто спала. Спала и перерабатывала полученную от меня живительную силу. Сам тень обнаруживается тут же. Как всегда, суровый и отстраненный. Кайрис с холодным интересом осматривает меня, Рейва, и только после этого прищуривается на рто. Похожая сладость в его словах ни одну меня заставила внутренне стошнить. «Ильке, я повторюсь, что тут происходит?» Проигнорировав приветствие, снова вопрошает Мира и подходит ближе. «На ней наша стандартная форма, да и выглядит принцесса так, будто и не было этих пяти дней коматозного сна». Кожа сияет, а глаза светятся от праведного гнева. «Моя обычная Мирали!» Вокруг снова повисает тишина. Зрители готовы смотреть на следующий акт увлекательного представления. И я с удовольствием отмечаю, как на лице Эрто мелькает растерянность. Нам удалось выбить его из равновесия. Правда, ураган, который в следующую секунду влетает в холл, сносит абсолютно всех. «Что во имя всех богов вы тут делаете?» В святом возмущении кричит взмыленная Клеона. Сейчас, милая умничка Битье, больше похоже на демона преисподней. Сколокоченные волосы, безумные глаза, взгляд которых мечется от одной жертвы к другой. «У нас завтра бал, императорский, а у нас ничего не готово, ни». «Че-во! Вы смерти моей хотите! Так я вас с собой утащу! О, привет, Мира!» Клео замечает опешившую принцессу и совершенно ненормально хихикает. «Как самочувствие? Хотя это потом. Куда?» Ее голосок понижается до баса, и драконица буквально рявкает на адептов, которые пытаются слиться со стеночкой и ползком выползти из холла. «Быстро на стройку помогать остальным!» Эрто, пользуясь получившейся заминкой, быстро смешивается с толпой и под одобрительные выкрики Клеоны выскальзывает на улицу. «А вы чего встали?» Сдув выбившуюся прядь со лба, Битье снова концентрируется на нас. «За мной! Как здорово, что ты снова в строю мира! Мне как раз нужна твоя помощь!» «Клео!» еще раз осмотрев холл в поисках халявщиков, разворачивается на пятках и устремляется на выход. «Это несколько пугает?» Осторожно выдает принцесса, но под конвоем Кайриса направляется следом за гиперактивной драконицей. «Ничего такого! Мне просто надо затонировать стекла!» Доносится до нас деловитый голосок Клео, и следом же ее рык. «Куда потащили?» «Куда, вашу мамашу, вы потащили эти арки?» «Может, не пойдем?» Тихо пищу я, уютно устроившись в объятиях Рейва. Тогда она заставит Кайриса или Лири насылать ее образ нам в кошмарах. Хмыкает гряз. Он какое-то время глядит вслед ушедшему народу, а потом, опустив глаза, обжигает меня бурей эмоций. Даже кожу покалывает от этой смеси гнева, нежности и обречённости. «Кара!» — начинает он, выпуская меня из объятий. «Я хотел поговорить». А я так пугаюсь, что резко отступаю от него. Губы сами собой растягиваются в улыбке, дежурной. И до да, тошноты приторной. Всё потому, что я боюсь. До головокружения боюсь того, Что он может сказать? У него не получается избавиться от Пелагеи. Не нашлось ни единой возможности отменить закон о передаче альф жизни.